Глава пятнадцатая. Четверг, 27 июня, 11.58. Когда мы подъезжаем к кулинарии Девинченце, слева происходит разительная перемена. По дороге он почти не открывал рта, и костяшки его пальцев, стискивавших руль, побелели. Когда я бросала на него взгляды с пассажирского сиденья, мне казалось, что у него вот-вот начнут крошиться зубы, так крепко он их сжимал. Он на грани нервного срыва. И Калеб, похоже, тоже на взводе. Он сидит на заднем сиденье и молчит. И в этом не было бы ничего необычного, но от него исходит ужасное напряжение. Что-то тут не так. И раз парня в нашей команде расклеились, это значит, что мы с Куин должны оказаться на высоте. Мы на месте. Тихо говорит Лео, как будто Нона может услышать его, несмотря на расстояние. Он заглушает двигатель. Возможно, мне лучше остаться здесь. И мне тоже, добавляет Калиб. Нет, одновременно произносим мы с Квин. Я смотрю на нее, и она чуть заметно улыбается мне. Это наше общее дело, говорю я, приободрившись от ее поддержки. Бабушка знала, что вы с Ноной повздорили, не так ли? Лео кивает. Тогда она выбрала это место и эту часть карты специально для тебя, чтобы дать вам возможность помириться. Ты должен пойти. Я знаю, что именно этого она и хотела. Она что, передает свои пожелания с того света через тебя? Бормочет Калиб. Я свирепо смотрю на него, и он отодвигает дверь. Куин вылезает вслед за ним. Лео, настойчиво зову я, заметив, как его пальцы все еще держат наготове ключ зажигания, как будто он хочет запустить мотор и уехать. Я хватаю его руку и мягко сжимаю ее. У тебя есть возможность все уладить до того, как станет поздно. Я... Горло сдавливает, потому что я думаю о последних словах, которые сказала отцу и бабушке. Я бы отдала все за возможность сказать то, что надо было, когда они еще были живы. Какое-то время он молчит. Я так и не сказал тебе настоящую причину. по которой не пришел на похороны твоего отца. Он произносит это так быстро, что слова почти сливаются воедино и не смотрят мне в глаза. Твой отец посоветовал моему вложить все деньги в ледовый зал. И когда тот прогорел, мой отец винил твоего за неверный совет. Он не хотел, чтобы мы присутствовали на похоронах. Я понимал, что это неправильно, но не стал с ним спорить. Я считал, что не могу этого сделать. К тому же в том, что он вложил все в ледовый зал, была и моя вина. Я вдруг чувствую стеснение в груди. Я не знаю, что сказать. Я знаю, что отец нажил немало врагов, но как люди могли ненавидеть его даже после смерти? Смысл последних слов Лео наконец доходит до меня. В каком смысле это была и твоя вина? Когда отец думал, строить ледовый зал или нет, Он почти решил отказаться от этой затеи. Но я попросил его все таки сделать это. Я думал, ну не знаю, что это поможет мне попасть в Анхаэл, и мой отец рискнул. Лео, наконец, смотрит на меня, и теперь в его взгляде нет и следа обычной игривой веселости. После того, как ледовый зал прогорел, и мы все потеряли, все и началось. Но поссорились они из-за меня. Часть вложенных в строительство средств дедушка и бабушка откладывали на мою учебу в университете. Он имел доступ к этим деньгам и использовал всю сумму, не спросив их и не спросив меня. Они поверить не могли, что он оказался способен на такое. Все это произошло в конце прошлого лета. Зимой дедушка заболел и умер, и отец не позволил нам пойти даже на его похороны. На прощании с твоей бабушкой он и Нона оказались в одной комнате впервые за весь этот год. И ты наверняка заметила, как он был зол. «Это не твоя вина, — говорю я. — Твой отец? Нет, это моя вина, Лили. Его глаза полны муки, как бы мне хотелось подобрать нужные слова и поддержать его. Я подвел родителей, как подводил их всегда. Поэтому в минувшем учебном году я изо всех сил старался подтянуть оценки Для этого и нанял Калиба в качестве репетитора. Но у меня ничего не вышло. Я думал, что получу приглашение в команду какого-нибудь университета, чтобы обеспечило ей оплату обучения. Но в прошлом сезоне ни один тренер мною не заинтересовался. Если бы я только был умнее. Так мы собираемся отыскать состояние, спрятанное в какой-нибудь головке сыра Пекарино Романо. Или как? Кричит Квин с улицы. «Хорошо. Давайте покончим с этим делом», — бормочет Лео. Он высвобождает руку из моей хватки и торопливо выходит из фургона. Его слова потрясли меня до глубины души, но я выхожу вслед за ним. Теперь понятно, почему Нона плакала после того, как Лео и его родители ушли из поминок. И почему я ни разу не видела Лео в кулинарии за все время работы там. Разрыв в семействе девинченцы мучит их уже почти год. Мы входим в кулинарию. Привычно звонит колокольчик. Несмотря на мои несущиеся вскач и путающиеся мысли, знакомые ароматы свежевыпеченного хлеба и соевого масла, смешанного с уксусом, красным вином и специями, успокаивают, как и вид парня, стоящего за прилавком. Лили. Я расплываюсь в улыбке. И когда Майлз выходит из прилавка, не теряя времени, бросаюсь в его объятия. Он крепко обнимает меня и кружит. Какого чёрта? Вчера ты проигнорировала штук 20 моих сообщений. Сегодня торговля идёт вяло. Так что Нона разрешила мне уйти с работы на всю вторую половину дня. Я собирался зайти в дом твоего дяди. Как ты? Я? Как я? Понятия не имею, с чего вообще можно начать. Это была чертовски странная пара дней. Я смеюсь, но это смех сквозь слёзы. Прости, что я не появлялась на работе. Я резко замолкаю, потому что теперь Майлз смотрит не на меня, и все дружелюбие сползает с его лица. Он легонько отталкивает меня, и его обычно улыбающиеся губы гневно кривятся. Кстати, об игнорировании, говорит он, быстро пройдя мимо леву и ткнув Калиба пальцем в грудь. Я хмурюсь, глядя то на гнев, написанный на лице Майлза, то на панику в карих глазах калиба. Калиб с усилием сглатывает: Послушай! «Знаешь, когда ты не пришел в кино, я подумал, ладно, проехали, я все понимаю». В голосе Майлза звучит обида. Но затем ты написал СМС-ку, прося прощения и назначая еще одну встречу, чтобы опять не прийти и вообще пропасть с концами. Какого черта? Я же сказал тебе, что не любитель игр. Так что в какую игру ты бы не играл, ты победил. С меня хватит. Майлз проносится мимо Калиба, швыряет передник на опустевшую кассу и идет к двери. Калеб догоняет его и хватает за руку выше локтя. «Майлз, подожди!» Внезапно мне становится ясно, почему Калеб не хотел, чтобы его видели на поминках. «Из-за Майлза. Я вспоминаю его ответ сегодня утром, когда я спросила о встрече. Никакой встречи не было. Он знал, что Майлз работает здесь. Неудивительно, что он не хотел сюда заходить». Майл стряхивает себя его руку и в гневе выбегает вон. Калиб пытается последовать за ним, но Кувин хватает его за рубашку. «Пусти!» — на его лице мелькает злость. «Думаешь, только у тебя в жизни случился облом? Исправлять все это будешь потом, а сейчас нам надо сделать дело!» «Но он не просто, он...» — бормочет Калиб. И его плечи уныло опускаются, когда маленький седан Майлза выезжает с парковки. Меня пронзает чувство вины. Я была так поглощена своими делами, что пропустила драму лучшего друга. «Он другой», — наконец договаривает Калиб. «Я хотел, чтобы все было хорошо, в том числе и поэтому я не хотел влезать в этот... этот... дурдом?» «Да», — взрывается Калиб, но затихает, когда наконец слышит глухой голос Лео. Я перевожу взгляд на другой конец кулинарии, где в дверях кухни стоит Нона. Это не удивительно, ведь это ее кулинария. Хотя в обеденные часы здесь обычно бывает наплыв посетителей, сейчас нет никого, кто бы нарушил молчание, повисшее между бабушкой и внуком. Стоящий рядом со мной Лео дрожит. Руки он держит в карманах, и, несмотря на высокий рост, кажется невероятно маленьким. «Привет, Нона», — говорит он тоном ребенка, который боится признаться, что испачкал ковер грязными ботинками. Лео. Голос Ноны срывается, и создается впечатление, что она никого больше не замечает. Она видит только Лео сквозь пелену слез. В руках с выступающими венами она сжимает посудное полотенце. Он ломается первым. «Прости, меня. С невероятной скоростью Нона выбегает из-за прилавка и так крепко обнимает его. что, кажется, у него могут треснуть ребра. «Твой отец знает, что ты здесь?» спрашивает она, и в ее голосе звучит напряжение. «Меня бы здесь не было, если бы он знал», мямлит Лео, «но ты не... не сердишься на меня». Она отстраняется и смотрит на него с недоверием. «Сержусь на тебя? Как я могла сердиться на тебя? Я скучала по тебе». «Как?» Голос Лео звучит сдавленно. Это же моя вина, и ваша ссора, и деньги, и ты ни в чем не виноват. В глазах Ноны вспыхивает ярость. Кто сказал тебе такую глупость? Лео качает головой. Его грудь поднимается и опускается в такт прерывистому дыханию. Нона продолжает. Эта ссора была нелепой, как и любые разборки из-за денег. Но тогда я не осознавала, что потеряю за этого внуков. Когда зимой умер твой дедушка. Я думала, что мы помиримся. А я думал, что это ты не хочешь мириться. Выдыхает Лео. Я ничего не знал, папа сказал. Твой отец много чего говорит, но она снова сжимает его в крепких объятиях. Сколько еще мы будем здесь вот так торчать? Шепчет Квин мне на ухо. Столько, сколько понадобится. Отвечаю я, и от разворачивающейся перед глазами сцены у меня ноет сердце. но это хорошая боль. Она говорит о том, что ничего не сломано, что это только ушиб, а ушибы заживают быстрее. «Прости», — бормочет Лео, уткнувшись в ее плечо. «Не извиняйся», — говорит Нона. «О, и Лили тоже тут. Я так рада видеть тебя. Этот город стал совсем не таким, как прежде, после...» «Знаю». Перебиваю я, не желая услышать слова после смерти Айрис. Но мы пытаемся это уладить. И мы думаем, что вы могли бы нам в этом помочь». Одна ее рука продолжает сжимать руку Лео выше локтя, как будто она опасается, что если отпустит его, то он бросится бежать. Он вытирает глаза, отвернувшись от нас. «Конечно. Как я могу вам помочь?» — спрашивает она. Я делаю глубокий вдох, ощущая исходящие от Калибы тревогу и тоску и нетерпение Квин. Когда Лео снова поворачивается ко мне лицом, В его глазах горит решимость. «Нам надо закрыть кулинарию и обыскать ее». Проходит почти час, прежде чем Лео, обыскивающий холодильник с каноли, кричит. «Нашел!» Он поднимает маленький листок бумаги. Он был спрятан в углу под одной из этих бумажных кружевных штучек. «Под кружевной салфеткой для пирожного?» — уточняю я, вытащив руки из холодильника с мясом. Он кивает. но она качает головой. «Ох уж это Айрис. Я нахожусь здесь от зари до зари, но не заметила, как она оставила там записку». «Возможно, это потому, что ее там оставила не она». Бормочу я. Поразмыслив, я решила, что вряд ли бабушка смогла бы добраться и до верха рамы картины «Три цветка». И как она могла отправить письма Квин, Лео и Калибу, если они были доставлены через неделю после ее смерти?» Я вспоминаю вчерашние слова Дейзи о ее подозрениях в отношении Фрэнка. Но, возможно, она ошибается, думая, что он работает против нас. Может, за всем этим стоит он? Кому еще бабушка могла так доверять? Кувин хватает листок и лижет его, прямо как я в прошлый раз. Затем кладет его на прилавок, и на нем проступают слова. «Дорогая Лили Лав, если ты читаешь это, можно с уверенностью сказать, что ты уже видела цветы. Они прекрасны, не так ли? А теперь обрати свой взор к морю, где луна целует волны, и земля исчезает. Ты обнаружишь, что обещанное мной сверкает над душами, любящими жизнь. Твоя бабушка. Тут все очевидно, говорит Квин, и я замечаю, что ее темно-карие глаза имеют точно такой же цвет, как импортные кофейные бобы. Эта записка предназначена мне. Следующая подсказка находится в плюще. Конечно. Я вспоминаю, что Квин рассказала о знакомстве с бабушкой. Это произошло в гавани на берегу океана. «Где проводятся балы?» — тихо спрашивает Калиб. «Да», — подтверждает Квин. «И я точно знаю, где. Следующая подсказка должна висеть на одной из тамошних люстр». «Что такого особенного может быть в люстре?» — спрашивает Лео. «Эти люстры сохранились еще с тех пор, когда плющ был только построен во времена гиацинты», — объясняет Нона. «Позолоченные розы, обвитые вокруг электрических лампочек, с которых свисают кристаллы горного хрусталя. Они прекрасны». Их уменьшенная копия висит в гостиной Роузвуд Мэнор. «Похоже на правду», — признаю я. я помогала в плюще с организацией мероприятий по сбору пожертвований и иногда на свадьбах на которых должны были присутствовать члены моей семьи среди всего этого блеска нетрудно спрятать маленькую вещицу особенно если никто ее не ищет вот именно соглашается квин но они находятся высоко даже если бы мы смогли разглядеть записку снизу я не знаю как мы сможем до нее добраться «По-моему, над этим надо будет подумать, когда мы прибудем туда». Беспечно говорит Лео. «Если мы поедем туда сейчас». «Подождите». но она вскидывает морщинистую ладонь. «Да, я позволила вам перевернуть свое заведение вверх дном ради этой записки. Но вы действительно думаете, что Айрис оставила вам след, ведущий к богатству?» Она произносит последние слова так тихо, что мне приходится податься к ней, чтобы расслышать их. Она бросает взгляд на запертую парадную дверь, как будто сюда может кто-то вломиться. И тут я вижу на прилавке сегодняшнюю газету. На первой полосе изображена разгромленная оранжерея с разбросанными и растоптанными цветами. Заголовок над фотографией гласит «Достопримечательность Роузтауна разгромлена в ходе поисков пропавшего богатства. Черт! Единственный способ выяснить это двигаться по этому следу, отвечает Ноня Лео. И притягивает ее к себе. Я обещаю, что если мы что-то найдем, то я помогу родителям. Я выплачу им то, что они забрали у тебя, и не смогли отдать. Глаза Ноны наполняются слезами, и морщины на ее лице становятся еще более заметными, чем прежде. Она начинает говорить с выраженным итальянским акцентом, который прежде я слышала у нее только тогда, когда она злилась из-за подгоревшего хлеба или сдерживала слезы. Это произошло не из-за денег, Лео, потому что сколько бы денег ни было бы у твоего отца, их никогда не будет достаточно. Эти слова ошеломляют меня. Мой мозг царапает неприятные воспоминания. Как мыши, скребущиеся внутри стен. Воспоминания о последней ссоре с отцом, после которой я крикнула. «Я ненавижу тебя!» Как нахальный избалованный ребенок. Я тогда отчаянно просила, чтобы он дал мне денег на учебу в Милане. Пожалуйста, папа, я действительно этого хочу. Я больше ни о чем тебя не попрошу. Я не могу, Лили! сказал он. И в его голосе я услышала нотки гнева. В моем присутствии он всегда старался подавлять его. Но этот гнев продолжал кипеть где-то под поверхностью. И вообще, разве я мало тебе дал? Нет. «Заорала я. Но я всегда хотела...» «Получить все. Жестко закончил он. И при этом в его глазах было что-то такое. Первый признак того, что что-то не так. Ужасно не так. Просто тогда я этого не разглядела. Я в гневе бросилась вон из дома. Но прежде чем я захлопнула за собой дверь, до меня донёсся его едва слышный шепот, Как будто внутрь меня проник призрак. Ты всегда хотела получить все. Но если кто-то и сможет его найти, то я хочу, чтобы это были вы, ребята, говорит Нона. Ее ласковый взгляд заставляет меня вернуться в реальность. Только, пожалуйста, будьте осторожны. Я следую за ней и Лео к двери. За нами идут Квин и Калиб. Нона отпирает двери, крепко обнимает Лео, затем меня, потом Квин, которая неловко обнимает ее в ответ. А после Заключает в объятия даже Калиба, которого она, я в этом уверена, никогда не видела прежде. Он стоит напряженно и неподвижно, ожидая, когда она отпустит его. И вот еще что, добавляет она, торопливо зайдя за прилавок. Она возвращается, держа в руках классическое пирожное каноле с начинкой из сыра рикотта, взбитого с ванилью и шоколадом. «Майлз сказал мне, что завтра тебе исполняется 18 лет. С днем рождения, Лили». О, я достаю телефон, и моя челюсть отвисает при виде даты на экране. Да, завтра у меня и правда день рождения, а я и забыла. Спасибо. Благодарю Янону, Беря каноли, выхожу за дверь под недоумёнными взглядами остальных. На мне все ещё надета худи Лео. На улице слишком жарко для такой одежды, но мне кажется, что кожа холодна как лед. Завтра мне исполнится восемнадцать, а значит по закону Я смогу унаследовать любую сумму, отписанную мне. Эта мысль преследует меня, пока Лео выезжает с парковки и направляется в сторону плюща. Голова у меня идет кругом, когда я пытаюсь разобраться во всей этой истории и понять, что к чему. Может быть, бабушка спрятала эти записки с подсказками, чтобы нарочно потянуть время? Чтобы мне исполнилось 18 лет, и никто не смог оспорить мое право или распоряжаться моей долей состояния как опекун? Но это подразумевает, что она знала, когда умрет. Что невозможно, поскольку причиной ее смерти стал инфаркт. Возможно, именно поэтому ей нужен был сообщник, чтобы все подгадать к моему совершеннолетию. И если это и впрямь так, и поскольку завтра у меня день рождения, это должно означать, что то, что мы ищем, уже близко. «Ты едешь не туда», — замечает Квин. «Лео не отвечает». но видно, что костяшки его пальцев, сжимающих руль, опять побелели. Куин тяжело вздыхает, как будто в этот жаркий послеполуденный час ей совсем не хочется тратить силы на то, чтобы указывать Лео правильную дорогу. «Эй, щегол!» — говорит она, тронув его за плечо. Лео, похоже даже не замечает ее слов. А вместо этого вдруг резко крутит руль. Два колеса фургона отрываются от асфальта, и я больно ударяюсь боком о дверь. Какого чёрта, кричу я, радуясь, что фургон не перевернулся. Калиб взвизгивает, отброшенный в сторону на заднем сиденье, и содержимое его рюкзака вываливается на пол. Квин вцепляется в боковину моего сиденья, чтобы удержать равновесие, а Лео тем временем жмёт на газ. "Сбавь скорость", командую я, чувствуя, что сердце подпрыгнуло к горлу, но он не слушается. Время от времени, поглядывая в зеркало заднего вида, Мы мчимся к окраине города, в направлении противоположном плющу. «Лео, остановись, ты едешь слишком быстро!» «Я не могу», — отвечает он, и его голос звучит сдавленно, как будто ему не хватает воздуха. Двигатель фургона, между тем, громко протестует, когда Лео начинает гнать его еще быстрее. «Кто-то преследует нас!»